Марцелина День был исключительно интересный. Младшая горничная, тоненькая полечка Марцелина, жившая у нас всего вторую неделю, оказалась воровкой. Утром старшая горничная принесла в детскую найденные под подушкой Марцелины краденые вещи, два кружевных воротничка, гувернанткину брошку, золоченную вилочку для лимона, розовый бант и куклина одеяла. Одеяло моей куклы Веры, шитое нянькой из ситцевых лоскутков. Все это повергло девятилетнюю душу мою в какой-то восторженный ужас, в особенности то, что украдено было куклина одеяла. Преступление, которому нет равного в свете – украсть у такого беззащитного существа. Разум мой терялся, не мог постичь всей бездны человеческого падения. И вместе с тем хотелось, чтобы оно было еще глубже, еще чернее и безмернее. «Были там медные деньги какие-то, семнадцать копеек», — говорила горничная няньки. «Да это уж верно ейные». Это, верно, ейные, соглашалась нянька. И мне было неприятно, что деньги Марцелина не украла. По-моему, это она тоже украла, вставила я свое слово. Но на меня внимания не обратили. После завтрака ключница отвезет ее домой. Бара не велела. Это мне понравилось. Вот, должно быть, дома ей достанется. Ключница-то ведь все расскажет. Вот достанется. Меня все дергало от восторга, и усидеть на месте было трудно. В столовой застала старших сестер. Разговор шел о Марцелине. Варя, особо романтическая, только что окончившая институт, говорила загадочно. Я все это предвидела. Я знала, что эта натура глубоко порочная. У нее русалочьи хрустальные глаза. Мне хотелось поскорее показать, как близко коснулся меня весь этот ужас. Для большего эффекта я начала издалека. Я в крокет сегодня играть не буду. Но сестра ответила очень холодно. Да никто тебя и не просит. Обижаться было некогда. «Я не могу играть, вам-то хорошо, а меня все обокрали дочисто в лоск». «Как она всегда грубо говорит», — сказала Маша Варе. «Что это за выражение дочисто в лоск? От того, что вечно торчит в девичий. Дело мое было проиграно. Оставалось только показать язык, чтобы уйти с достоинством». Пошла бродить по дому. Заглянула в кухню, в прачечную искала Марцелину, но ее не было. Верно, куда-нибудь запряталась. За завтраком опять говорили про Марцелину, и опять Варя повторила про хрустальные глаза. Мама, у которой от жары болел висок, В разговоре участия не принимала. Сказала только, что Марцелина очень дурная девушка, что для таких, как она, существуют за границей исправительные тюрьмы, что ее, как вредный элемент, надо удалить из дому, что такие примеры действуют и на других разлагающие. Все это волновало и радовало меня. И всего как-то было мало. Хотелось, чтобы Марцелина отравила кого-нибудь, или подожгла дом. Хотелось полного ужаса. После завтрака побежала на крыльцо смотреть, как ключница повезет Марцелину. Ее бы привязать сзади к телеге, и пусть бежит всю дорогу, а упадет так кнутом. День был душный, предгрозовой. По краям широких ступеней крыльца томились в катках пальмы, сухие, шелушавые, как бумага, серые от пыли. Я села на одну из кадок, забралась с ногами и стала ждать. Отсюда мне было видно черное крыльцо, откуда ее повезут. Ждала недолго. Ворота во двор открылись, и в них протрухала рыжая одноглазая водовозка Коськи. Правил кучерёнок, а в уже сидели. Видно, сели ещё у конюшни. В чёрном платке ключница воробьёвская и в светлом с крапинками, низко надвинутом на глаза, маленькая худенькая марцелина. На коленях у неё был узелок. «Зачем же ей отдали её узелок?» — обиделась я. «Надо было отнять его в наказание». Таратайка проехала, стала спускаться с горы. Птичья головка Марцелина, узкие плечи. Ветер завил пыль, поднял хвостик платка, затрепал боком. Стало беспокойно и неприятно. В гостиной сидели сестры и занимали гостью, сельскую попадью, толстую, в парадной бархатной кофте, пахнущую ладаном и жареным луком. «Разве есть на свете справедливость?» — дудила Попадья, кося глазами то на одну, то на другую собеседницу. «Разве человеку судьба дает по заслугам? Хорошие пропадают, а недостойные взысканы судьбой». «Ага», — подумала я, — «тем лучше». Значит, у меня все будет. Я и некрасивая и глупая. Значит, будет мне почет и богатство, и слава. В столовой нянька чистила клубнику. Нянюшка, спросила я для проверки, я ведь глупая? Нянька отвечала убежденно: Надо бы глупее, да трудно. Ответ был благоприятный. Ладно же, все значит, у меня будет. Захотелось поговорить про Марцелину. Нянюшка, а Марцелину дома отколотят? Еще бы не отколотят. Девчонки, шестнадцать лет, не маленькая ведь. Взять бы хворостину хорошую, чтобы помнила. Да драть бы, да драть. Да послушать бы, что она подлая говорит: да опять бы драть. Жалко, что мама не велела ее тут же исколотить. День был беспокойный, дышал в окошко жаркой пылью. Я бродила по дому, притубывала муки для марцелины и томилась. Был такой Василий темный, ему выкололи глаза, Вот бы! Как это выкалывают глаза? Нужно подумать. Я остановилась в пустой классной комнате. В пустых комнатах мне всегда бывало страшно. Легкий сквознячок прошелся поверх моей головы, окно было высоко, шевельнул волосы. И вдруг я увидала себя, всю себя, как постороннего человека. Длинные ноги в полосатых носочках, исцарапанные колени, пестрое платье, руки, тоненькие пальчики с заусенцами, плечи. Скосив глаза, увидела кончик носа. «Кто же это? Кто я? Девочка Надя!» «Которая же девочка Надя?» Та, на которую смотрю, или та, которая смотрит. Сижу где-то в глубине, смотрю только через глаза. Захочу, подниму эту руку, подвину эту ногу. А вдруг не смогу? Захочу и не смогу. А вдруг я уже не могу? Я стояла в оцепенении, но ударило сердце сразу, словно толкнуло, и забилась все скорее и скорее, я вскрикнула и выбежала в коридор. Надо всю жизнь помнить об этом и каждый год один раз вот так смотреть на себя изнутри. В девичий слышались голоса. Не вернулась ли ключница? Я вдруг вспомнила Марцелину и снова заволновалась и обрадовалась и задергалась от нетерпения. В девичьей горничная гладила на доске гремучую крахмальную юбку. Ключница в том же темном платке на голове раскладывала на подоконнике пакетики с семенами. Говорила про курицу-чернушку, которая не хотела нестись. «Ну а что же, Марцелина! Марцелина!» Вся задергалась я. Рассказали вы все, как она воровала, били ее дома. Ну что же вы молчите? Ключница чуть повернула ко мне свое серое, морщенное лицо и, не поднимая глаз, тихо сказала. А я не знаю. Я подвезла ее к деревне и отпустила. Бог с ней помолчала и прибавила. «Жалко!» Я хотела протестовать, открыла рот, задохнулась и остановилась. «Жалко!» Теплая, сладкая боль медленно разлилась под грудью, у сердца, охватила оцепенением руки и ноги, опустила веки, затуманила глаза Тихо зазвенело в ушах. Жалко. Все возбуждение целого дня, как перегоревшая электрическая лампочка, дрожа, гасла. Я тихо, через силу встала и пошла. Страшно было встретить кого-нибудь. Тихонько пробралась на крыльцо. Здесь никогда никого нет. Села опять на катку, как утром подобрала ноги. Вот здесь она проехала. Плечи узенькие, птичья головка. Ветер задул, замотал платок и пыль закрутил. След замел. Жалко. Я обняла противную сухую шелушавую пальму, погладила ее ладонью, поцеловала. Боль поднялась от груди выше, слаже, сжала горло. И не хочется от этой муки отойти, все бы думать о ней, все бы видеть, как вздрагивают на таратайке узенькие плечи, и крутится платочек. Вечером за самоваром сидела няня. У мамы болела голова. Все непривычное всегда беспокоило меня, и в этот вечер показалось особенно странным, что мамы нет. Попадья осталась ночевать, боясь надвигающейся грозы. Пила чай и вяло беседовала с сестрами. Брат-кадет развинчивал ружье, вертел страшно его дуло, щелкал затвором. У крыльца выла собака. Ее отгоняли, бросая в нее щепками, но она отбегала и выла снова. Видно было, как она закидывает голову, словно ей сводит шею. И казалось, что воет она не своей волей. За окном вспыхивала зорница, освещая серые притихшие деревья. Я низко сползла на своем стуле и старалась ярче вспомнить, как везли Марцелину из каждой случайно вспоминаемой подробностью. Узелок, опущенный на глаза платок, вздрогнувшие плечи, острее и слаще становилась боль, и уж оторваться от нее не было возможности. Заманивала, засасывала, втягивала всю душу, и беспокойные и зловещие зорницы, и собачий вой, и чернеющие окна все вливалось в эту муку и усиливало ее. Вошел лакей и сказал что-то в полголоса няньки. Та посмотрела на окно, сестры обернулись. Что? Горит. Все подошли к окнам. Большие же рыбки горят, — сказал лакей. Верно, молния ударила. Все замолчали, и слышно было, как завыла собака. И эти страшные слова... Горит, молния ударила, и низкий тихий вой влились в мою муку, переполнили ее перелили через край. Я видела, как вытянулись мои руки, ударили ладонями по столу, стали судорожно хватать, дергать, мять скатерть. Чужие руки над ними, власти моей не было. Худенькие руки моей девочки Надины, на которую я сегодня в первый раз посмотрела. А там внутри глубоко билась последней болью моя тоска и кричала через горло чужим, неслышанным мною голосом «Ай, жалко, жалко!». Чьи-то дрожащие руки плескали на меня водой, подымали меня. Она испугалась пожара. Зачем говорить при детях? Голоса где-то далеко, чуть слышны, и вот тепло... Мягко знакомый запах подпалённого утюгом ситца. Няня. Шершавая ладонь гладит мокрое моё лицо. Чё ж ты глупая? Эдакая девка большая, скоро замуж выдавать, а она ревёт, в срам какой. Но ну, ничего, ничего. Гладит, качает. Полусон тихий, теплый И в горле так странно, точно щекочет что-то. Нежно и ласково отходит мука. Еще один раз вздрогнула, прошла по всему телу и отошла. Ах, только бы не перестали вот так гладить, качать сон!»